тихим нам голосом ответил Сакони и поджал губы В качестве обязательного условия своего соглашения я прошу, чтобы мне была предоставлена возможность привлекать к операции савенковских боевиков Нельзя терять время Оно, к сожалению, работает на большевиков Пока у них голод в Ленинграде, они вынуждены вести НЭП Протестующий воскликнул Торнау Я полагаю, что в последнем утверждении господин Эльвенгрен полностью прав. Время работает на большевиков, и наивно возлагать надежды на НЭП и на голод. К сожалению, Георгий Евгеньевич, я не уполномочен сейчас решить вопрос о привлечении людей Савинкова. Ваше мнение я передам совету Туркпрома. Я убеждён, что вы трезво учитываете сложившуюся обстановку. Эльвенгрен дал согласие и через несколько дней уехал в Париж. Глава 5. На небе незаметно собрались тучи и пролились холодным дождём. Из водосточных труб хлынули пенные потоки, вдоль бровок тротуаров покатило мутная вода, шумом сливаясь в тёмные зевы канализации. Дождь хлестал по жестяным наспех намалёванным вывескам которых с каждым месяцем становилось на улицах всё больше и больше. Артель заготовитель. Что заготавливают здесь при теперешней разолке? Журнал Пролетарий иглы и портных потинован на изящную словесность. Артузов недавно рассказывал, что в Москве за год открылось чуть ли не 3 сотни журналов и издательств. Что пишут? Какие книги печатают? что внушает читателям. Ага, вот уже совсем другой сорт. Государственный углесиндикат. Тут бы и не грех на вывеску не поскупиться, хотя, впрочем, такому учреждению базарной рекламы не нужна. ГОМЗ Государственное объединение машиностроительных заводов. Что за глупая любовь к нелепым сокращениям? Коверкание русского языка. ГОМЗ, Промбронь шкраб, госхостела. А пред двойенком прот, язык сломаешь, голова кругом пойдёт, пока в такой тарабарщине разберёшься. Хитлу начартскому челобитное и строчи. Машину тряхнуло на ухабе, и в позвоночнике вспыхнула знакомая боль. Вячеслав Рудольфович осторожно пошевелился, стараясь расположиться так, чтобы не дать ей разлиться. Но последнее время всё реже удавалось спастись этой наивной уловкой. У добавок стало тревожить грудная жаба. Порой грудь перепоясывали невидимые обручи, и сердце то странно замирало, то начинало колотиться бешенными толчками. Пожалуйста, поезжайте чуть тише, сказал Вячеслав Рудольфович водителю и подумал, что милочка действительно права, беспокоится его здоровье. Сёстры перебрались в Москву. Теперь по вечерам иной раз удавалось выкроить часок и оказаться в маленькой сводчатой комнате кавалерского корпуса Кремля, удобно расположиться на просторном диване и отдохнуть. Посмотри, на кого ты стал похож, Вячеслав, выговаривала позавчера Людмила Рудольфовна. В серьёзных разговорах она всегда называла брата полным именем. Но строгого вида у сестры не получалось. К ее глазам просто не шла напускная строгость, а не выдавали ее. Огорчение, радость, боль или гнев отражались в них с такой откровенностью, что там, как в зеркале, можно было увидеть каждое движение ее порывистой и чуткой души. Тебе надо лечиться, Вячеслав, и немедленно. Вера тоже тебе об этом недавно говорила. Прошу тебя, милочка, не будем так категорично решать вопросы. Я себя чувствую неплохо, уверяю тебя, весьма неплохо. Иногда случается, прихватывает, но потом быстро отпускает, теоретически рассуждая. Быстро отпускает. В глазах Милочки так отчетливо всплеснулось в возмущении, что Вячеслав Рудольфович невольно улыбнулся. Вы только поглядите на этого теоретика. Желтый стал, щеки запали, говорит, едва слышно. Ты же знаешь, что у меня тихий голос. Я всё знаю. Знаю то, что теоретическими рассуждениями ни одну болезнь не излечишь. Я просто тебя не понимаю, Числав.